Письмо 49. -е. Черная магия в Америке. 25 июля 1915 года. Теперь вы уже достаточно ясно представляете себе, какими методами пользуются силы зла, чтобы помешать прогрессу разрушить то, что создавалось веками, уничтожить тех, кто трудится ради будущего и запугать тех, кто стремится расстроить их козни. Заметьте, что ни один из этих методов нельзя назвать созидательным. Все они разрушительные, неиспровергающие. Созидательные войны – изобретение ангелов, но эту войну созидательной никак не назовешь. А теперь позвольте мне рассказать о некоторых вещах, от которых следует обезопасить себя на в Америке новой раси В ней, как и везде, где активны силы прогресса, Также активные силы – оппозиции. Я уже достаточно написал о благотворных последствиях этого нового рождения. Теперь же я хочу сделать несколько предупреждений и проанализировать некоторые влияния деструктивного характера. В Америке все больше набирает силу весьма значительная группы людей, стремящихся установить свой контроль над природой желания и над волей других людей, дабы использовать их потом своих корыстных целях. Эти люди не сосредоточены в каком-либо одном месте и не имеют единой организации, но создали множество мелких организаций, причем некоторые из них действуют совершенно автономно. Здесь, в астральном мире, на языке, который используем мы, труженики этого мира, такие организации именуются «группами». Тех, кто платит им либо деньгами, либо службой, они обучают некоторым правилам, позволяющим контролировать свой собственный разум и разум других людей. Они предлагают многим рудименты астрального знания, приберегая более сложные принципы для ограниченного круга лиц. Некоторые из их учений истинны, некоторые ложны, но лишь немногие из них – предлагают своим ученикам действительно работать над собой. А как сказал один великий учитель, каждый шаг в психическом развитии должен сопровождаться тремя шагами в развитии характера. Я не стану называть имен тех, кто наиболее преступным образом обучает заклинанием черной магии мужчин и женщин, абсолютно не готовых к восприятию подобного знания. Достаточно того, что у читателя возникнет вполне естественный вопрос – а что же это такое черная магия? Кажется, я уже приводил ранее подобное определение, но почему бы нам не повторить его еще раз? Черная магия – есть попытка установить контроль над волей или астральной природой или разумом других людей при помощи средств, отличных от нормального физического либо правомерного ментального воздействия в виде устной или письменной речи, будь то использование естественных или искусственных элементалов или же собственная, ментальная или элементальная природа человека. Черная магия может быть использована для достижения осознанного воздействия или черная магия может быть использована для осознанного причинения вреда Ее приверженцы зачастую используют субстанцию тела своей жертвы для установления симпатического контроля над ее астральной эфирной природой. Тем, кто считает шутки с подобными вещами остроумной и веселой забавой, я хочу сказать следующее. Опасайтесь тех мужчин и тех женщин, которые стремятся с помощью нормальных или анормальных средств завладеть жизненно важными флюидами вашего тела. Особенно кровью я не стану вдаваться в детали, скажу лишь, что тем, кто прислушается к моим предостережениям, нет нужды меня благодарить, а те, кто пропустит их мимо ушей, пусть потом пеняют сами на себя. Лично мне не доставляет никакого удовольствия вставать потом между силами зла и их жертвами, поступая таким образом, я принимаю на себя всю ярость этих сил, с которыми потом борюсь по мере возможности Но пусть будет так. Я достаточно компетентен, чтобы иметь с ними дело. Я хочу лишь предупредить каждого, кто попытается уничтожить мною сделанное или причинить вред тем, кто самоотверженно и с беззаветным мужеством помогает мне в моих попытках защитить свою собственную страну от дьявольских сил, уже захлестнувших Европу. Я хочу предупредить каждого заинтересованного в этом злого колдуна, что если он встанет у меня на пути, то пострадает от этого он сам, а не я. Тот охранный круг, который я и стоящие за мною, учителя очертили вокруг наших помощников, силы зла могут пересечь только с большим риском для носителя этих сил. Для этого нет нужды использовать черную магию, мы никогда не пользуемся ею, но мы знаем, как можно отвратить вредоносный поток от намеченной им жертвы и с сокрушительной силой обрушить его на самого же пославшего. И еще я хочу предупредить тех, кто в силу своего невежества или безответственности позволяет, чтобы дьявол использовал их как свое послушное орудие, с помощью которого он мог бы таскать для себя каштаны из огня. Вас обожжет огонь, а раскаленные дьявольские каштаны пристанут к вашим пальцам. Но эта тема неприятна даже мне самому, и я с удовольствием ее оставлю. Я хотел бы, чтобы меня услышали те, кто плохо разбирается в этих вещах, а таковых большинство, даже среди тех, кто изучал психизм. Многие безвинные или наполовину безвинные души доходили до грани безумства под давлением дурных мыслей тех, кто волевым усилием направлял на них этот ментальный поток. Таковым, я могу посоветовать, не ослаблять себя Далее страхами, но укрепляя свои силы молитвой. Я уже говорил, что в каждом из вас есть Бог и есть дьявол. Обратитесь к Богу, и Он защитит вас от дьявола. Если бы внутри вас не сидел собственный дьявол, то и дьявол и других людей не могли бы причинить вам никакого вреда. Помните об этом. Заставьте вашего дьявола служить вашему Богу. Если вы хотите использовать знаки и символы, то размышляйте во время медитации о кресте Христа. Крест Христа – достаточно глубокий символ, чтобы медитировать над ним всю жизнь. Не пользуйтесь черной магией для самозащиты от той же черной магии. Просите собственного Бога, чтобы он направил зло назад к его источнику. Перед сном обезопасьте себя молитвой, обратитесь к своему Богу с просьбой о защите. Иногда злые силы, будучи не в состоянии добраться до вас, пока вы бодрствуете, делают это, когда вы спите. Детская молитва, пока я буду этой ночью сладко спать, прошу я Бога мою душу охранять, сильнее заклинаний колдуна. Ребячество, говорите вы? Да, но я пишу сейчас для тех, кто еще ребенок во всех этих вопросах, будем семь лет или семьдесят. Из всех стран на Земле Америка менее всего осведомлена об опасностях черной магии, так что оставайтесь с детьми до тех пор, пока не приобретете приличествующее взрослым знание этих материй. Я вне опасности, потому что хорошо во всем этом разбираюсь, зачастую самодовольно повторяют те, кто уже почти попался в сеть злых сил, поистине недостаток знания величайшей из опасности. Если вам нужна дополнительная защита, дети мои, то постарайтесь сдерживать свои собственные дурные эмоции и недружелюбные страсти, берегитесь зависти и излишне критического отношения к другим. Дьяволов приносят волны гнева и возмущения. Остерегайтесь искушений и помните, что юные души искушаются через свои недостатки, а души более великие через свои добродетели». Пусть не обманывают вас слова о том, что зла не существует, зло существует, пока существует добро. Лишь очень немногие из вас могут сказать о себе, что они уже стали выше добра и зла, большинство же даже не имеет представления о том, что это такое. Но слова эти – могучее искушение для тщеславных душ. Когда вы действительно станете выше добра и зла, вы уже не будете злословить о своих соседях не будете завидовать их обаянию или их состоянию, не будете стараться использовать их в своих собственных целях, не будете бояться, что какой-нибудь злой человек причинит вам вред, не будете пытаться выдать свои недостатки за достоинство и не станете обманывать самих себя относительно мотивов ваших действий. Проверьте себя, дети мои, поищите в себе недостатки, и если не найдете ни одного то повесьте свою арфу на ближайшее дерево, ваш прогресс уже закончен. Человек совершенствуется, когда признает свои недостатки, борется с ними и преодолевает их, и если вы само совершенство, то этот мир – неподходящее место для вас, поистине выше добра и зла. Не судите, да не судимы будете, но не пытайтесь заигрывать с дьяволом, чтобы доказать, что и его вы тоже не судите. Да, все люди ваши братья, даже очень плохие люди, но вам следует заниматься прежде всего своими собственными недостатками, а об остальном пускай позаботится Бог. Это касается главным образом вас, дорогие дети мира, ибо для меня все гораздо проще в моем убежище, где я вознесен над вашими страстями.